25 января. Татьянин день. День основания МГУ. В 1755 году. Через тумбу-тумбу-раз. Странное дело. Татьянин день, как студенческий праздник, никогда не вызывал у меня сколько-нибудь положительных эмоций. Мочницу святую Татьяну я чту, и она, как мне кажется, к студенчеству особого отношения не имеет, разве что как ровесница, судя по житию, она погибла молодой. Тем же живее укор. Но праздновать день российского студенчества 25 января, особенно теперь, как-то, по-моему, даже и стыдновато, особенно если помнить о стойкости святой и ее чудесах. Дело в том, что никакого российского студенчества, как особого отряда людей, не существует. Еще в XIX веке слово «студент» несло в себе множество смыслов, но не несовершенно утраченных. Само собой говоря «студент», мы подразумеваем «пьяница», «бабник», «разгильдяй», и все это совершенно естественно, поскольку люди-то все молодые, горячие. С этим смыслом, наиболее халявным и очевидным, ничего не сделалось. В общежитиях по-прежнему пьяно и грязно, а в головах после сессии по-прежнему пусто. Но школяр Сорбоны, собрат Виона, наследник вагантов, мученик средневековой схоластики, дерзкий вольнолюбец, гроза кабаков далеко не исчерпывается собственным хулиганством. Студент и в средневековой, и особенно в русской традиции, пылкой молодой человек, одержимый жаждой знаний, нетерпимый к любому унижению, и к чужому, и к собственному, и при всем при этом, нонконформист, бунтарь, идеалист, он учится, а есть ли на свете более чистое занятие? О студенческих годах вспоминали как о розовой идиллии, были заблуждения молодости, простительный радикализм, а как же, но что-то во всем этом было, знаете, милое. Даже закренелого государственника, Хитрого канцлера Горчакова можно было размягчить и умаслить воспоминаниями о лицее. Даже отчаянные консерваторы с улыбкой ностальгировали по временам сходок, демонстраций, бойкотов профессорам ретроградам. Между прочим, традиция студенческого сопротивления полицейским порядкам была жива и при советской власти. Кажется, прав Пелевин в одном из ассе, вишневый сад не вымерз на Колыме но задохнулся в постсоветском вакууме. Ифли – уникальный заповедник вольности в сталинской предвоенной Москве, духовная родина Самойлова, Слуцкого, Кульчицкого, Львовского, Померанца, Твардовского. МГПИ в 50-е стал питомником для блистательной бардовской плеяды и дух университетской вольности, там был живёхоник. Горный институт в Ленинграде с его прославленным «Лито» откуда вышел добрый десяток крупнейших питерских авторов, в ГИК, где записывали на магнитофон и переписывали от руки лекции Мамардашвили, да и родной МГУ, где блистал в студенческом театре опальный Виктюк, где в запретных драмах Петрушевской кандидаты и доктора наук убедительнейшим образом изображали персонажей городского дна. Советское студенчество при всем своем пресловутом конформизме отлично понимало, что к чему – И в этой среде кипели самые живые споры, так что Трифонову было о чем написать своих наивных, но увлекательных студентов. Единственную живую книгу 1950 -го года. Да и в доме на набережной о тех спорах написано предостаточно. Пусть в институте в 1958 году нашлись добровольцы, возжелавшие под государственным патронатом погромить дачу Пастернака, но их было двадцать а тех, кто объявил им бойкот, втрое, четверо больше. Я еще застал студенчество 1984 года, обменивавшееся бледными ксероксами и крамольной машинописью. И помню споры в вечерних аудиториях родного здания на Маховой и любимых педагогов вместо истории партийно-советской печати, излагавших нам взгляды Витгенштейна и космогонию Даниила Андреева. А диктанты у нас сдавались из Галича, Спасибо Евгении Вигелянской. Был в русской литературе такой персонаж – вечный студент. Например, Петя Строфимов. Но ведь он, строго говоря, никакой не студент. Давно нигде не учится, живет на правах учителя или просто приживала в чужой семье. Он вечный студент не потому, что все никак не может закончить образование, а потому что навеки остался в этом идеалистическом, студенческом розовом состоянии. Он все еще идеалист, бессеребренник, спорщик. Он так и не выучился топтать собственные благие порывы. Именно недостаток этого образования имел в виду Гоголь, называя Белинского во втором томе поэмы студентом, недокончившим докончившим курсы эстетик. Недоучившийся студент в русской традиции, тот, кто учился быть взрослым приспособленцем, да так и не выучился. И не зря самый прочувствованный, религиозный, тихим светом светящийся рассказ Чехова называется «Студент», и героем его же «Припадка» тоже не случайно сделан студент, списанный с Гаршина. «Студенчество» — это демонстрации и прокламации у Казанского собора, это взаимопомощь и горячность, раскольниковские бредовые идеи и разумихинское щедрое товарищество. Мало в русском языке слов с такой положительной модальностью. Ну вот подишь ты, все это куда-то делось. Современный студент охотно споет через тумбу-тумбу-рас или карамбамбули, вспомнит даже поднявший меч на наш союз, но напрочь забыл, что такое коллективный протест. Его можно грести в армию, и на демонстрацию выйдут не студенты, а студенческие матери. Можно преподавать ему обновленный курс отечественной истории, в котором подчеркивается великая роль спецслужб, и он бровью не поведет. Можно заставить его вступить в проправительственное движение, а можно даже не заставлять, достаточно поманить близостью к власти и бесплатным обучением в престижной финансовой академии, и он забудет все корпоративные правила студенчества и побежит разоблачать своих же сверстников, которым почему-то не нравится повальная стабильность. Может, дело в инфантилизме, а может, в том, что сегодняшнее российское общество вообще очень редко спорит о смысле жизни. Она убедилась, что от этих споров одна головная боль по утрам. Наверное, так и должен выглядеть прагматизм в действии. Но, увы, как много раз показала история, идеализм гораздо выгоднее. С прагматиками можно сделать что угодно, и защитить их будет некому. Если прагматичным покажется платное образование или массовый призыв студентов в армию, или новый вид госэкзамена, отсеивающий таланты и поощряющий начетчиков, «Прагматик» спокойно все это съест и станет жертвой собственной расчетливости. Потому что студенты обязаны были стать активной гражданской силой, и не стали ею. И теперь с ними в самом деле можно творить что угодно. Хоть распределение вводи, а об этом уже заикаются, хоть призывай среди учебного года – Хоть перекраиваю учебный план, дело в том, что высшее образование в России давно перестало служить идеалом просвещения. Оно стало отсрочкой жизни, паузой перед взрослением, и большая часть студентов, положа руку на сердце, все пять лет обучения откровенно и с удовольствием балбесничает. Прекрасно знаю, что на работе потом понадобятся совсем другие знания. Ознакомьтесь, кстати, с данными о скрытой безработице. Посчитайте, сколько людей в России работает не по специальности. А потом уже удивляйтесь, почему студенты из интеллектуального авангарда общества сделали его балластом, вспоминающим о своей принадлежности к гордому отряду шкалеров лишь 25 ноября. Сегодня этот праздник сродни гулянкам бывших десантников в парке культуры. Шума много, чести мало. Так и будет до тех пор, пока студенты не вспомнят о своем гордом звании и не поймут, что вместе со студенческим билетом и правом распевать Тумбу-Тумбу, они получают еще и обязанность быть совестью своей страны.